Горзанцев Александр Олегович. Препод. Пролог. О, гравитация, а, бессердечная ты сволочь, простонал я, лёжа на чём-то твёрдом. После вчерашней попойки на день преподавателя высшей школы состояние было лучше умереть, чем так жить. Вся наша кафедра истории безбожно накидалась водки. И даже Светлана Сергеевна, миниатюрная и похожая на подростка лаборант, лихо закидывала стакан за стаканом и порывалась танцевать на столе. Голова трещала, во рту была великая сушь, как в долине смерти. И еще, почему-то они мели и совершенно не чувствовались руки, словно я их напрочь отлежал. Воспоминания тоже возвращались какими-то урывками. Помню только, что до дома меня тащили две наши старшие преподавательницы: Нина Владимировна и Евгения Константиновна. Обе дамы лет 40, были вполне ещё ого-го. По крайней мере, их оценивающие взгляды я ловил на себе постоянно, и такое внимание мне, тридцатилетнему, отчасти даже льстило. В конце концов, не женат и даже не в отношениях, имею право а то, что дама на десяток лет постарше, только добавляла перчинки. «Профессор! Профессор!» Откуда-то послышался испуганный юношеский голосок. «О-о-о-о-о!» Снова простонал я. Попробовал пошевелиться, но не преуспел. Голос неизвестного был мне незнаком, но, судя по источаемым им эмоциям страха и тревоги, меня он знал. Правда, чрезмерно мне льстил, называя профессором. Я-то был всего навсегдацентом, кандидатом исторических наук. С трудом приоткрыв глаза, я уставился на склонившегося надо мной паренька, по виду явно студента младших курсов. Пожаловался, борясь со стрельвавшей в голове болью: "Что-то я рук не чувствую". "Ах, их нет, профессор". Губы паренька затряслись, а глаза наполнились слезами. "Как нет?" мысленно ахнул я. Преодолевая тошноту, повернул голову, кося глаза сначала вправо, а потом влево, и действительно увидел только обрубки плеч, с начисто отсутствующими руками. И правда нет. Сама эта мысль внезапно не вызвала во мне особой паники. Видимо, отсутствие болевых ощущений, которые по идее должны были присутствовать, как некогда бы конечности как отрезала, сказывалось. Скорее было какое-то удивление, напополам с растерянностью. Вроде же просто на кафедре бухали, что такого могло произойти? По дороге что ли под поезд попал? Так вроде от института до дома нигде железной дороги нет. Тут внезапно тишина вокруг словно рухнула, и разом стало шумно. Кто-то визжал по-девчачьи высоким тонким голосом, кто-то ругался. Чей-то властный баритон раздавал указания. Растопитесь, расступитесь, расступитесь послышался мужской голос. Лицо паренька сдвинулось в сторону, и в поле зрения возникло морщинистое лицо весьма немолодого гражданина, однако с ясными, я бы даже сказал, пронзительными ярко-синими глазами. "Так, произнесло это лицо, осмотрев меня. Он жив. Это уже радует". Повернувшись куда-то в сторону, спросила: "Что произошло?" "Я, мы" Послышался заикающийся голос давишнего паренька. Магический опыт. Всё понятно, вздохнул неизвестный. Ладно, потом разберёмся, а пока профессора надо в лазарет. Я было вознамерился сказать, что я никакой не профессор, но внезапно сам же резко захлопнул приоткрывшийся было рот. Просто потому, что если уже два человека говорят одно и то же, то это уже не случайность, а закономерность. Как говорил мой товарищ с кафедры философии, прежде чем что-то спросить, дважды подумай, что хочешь услышать в ответ. А я с этим ещё сам не определился. Тут моё тело будто подхватил тёплый поток воздуха, приподнявший на метр от пола, слегка стиснув с боков, не давая пошевелиться. Затем моя обездвиженная тушка поплыла, куда-то плавно перемещаясь. Куда вперёд ногами-то? Раздалось чье-то раздраженно-возмущенное шипение. Мое движение тут же остановилось. Тело повернулось на сто восемьдесят градусов, и дальше мы уже двигались как положено. Мимо меня проплыл дверной проем. Я успел заметить массивную деревянную дверь с фигурной бронзовой ручкой. Затем мы оказались в коридоре. Смотреть я мог только вверх. Да немного косить в стороны, но и этого оказалось достаточно, чтобы понять, что я точно не в своём родном гуманитарном институте НГУ. Да и на другие известные мне вузы увиденное приходило мало. Просто потому, что нигде в коридорах я не видел на потолке столь искусно выполненные росписи. Вернее, иногда видел, но не в коридорах, а в актовых залах старых советских институтов. Но там больше на тематику социалистического строительства, партии и дружбы народов было. А тут каратины сплошь фэнтезийной направленности. Драконы, рыцари, прекрасные дамы, всевозможные маги, хлещущие молниями направо и налево. Что-то там было в стилистике от работ Бориса Вальхео, что-то от Луиса Ройо, а что-то и напоминало нашего Анри. Весьма необычно, надо сказать. В отсутствие руки и неподвижность мыслить мне не мешали, и чем дольше я размышлял, тем больше понимал, что и мир вокруг меня, мягко говоря, не совсем родной. Информации до ужаса не хватало, но по фразам и действиям вокруг своей тушки уже можно было сделать вывод, что в этом мире, как минимум, присутствует магия. И я нахожусь не в своём родном теле, а какого-то профессора. Тут же замелькали в памяти сотни прочитанных книг о попаданцах. Правда, те все больше КамАЗом в дальний путь отправлялись, а не как я, от пьянки. Впрочем, может, меня пьяного как раз КамАЗом и того по дороге домой. Если так, то впору диссертацию писать на тему «Историческая роль Камского автомобильного завода в освоении параллельных миров». «Потерпите, профессор». Снова появилось лицо старца. Скоро будем в лазарете, а затем вырастем вам новые руки, лучше прежних. "Ты ты такое летит". Настроение сразу скакнуло на пару пунктов вверх. А затем я снова крепко задумался, то, что я не местный, меня вычислят. Пусть не сразу, но достаточно скоро, как поймут, что я вообще не ориентируюсь в местных реалиях. А это фиаско. С перспективой попасть на допрос к какому-нибудь магу ментала, который, возможно, тут тоже имеется. И такой результат меня не устраивает совершенно. А значит что? Значит, надо бить на опережение. Зачем ждать, когда они меня раскусят? Надо сразу самому имитировать амнезию. Насколько помню, много в каких книжках прокатывало. Где я? "О я", решившись, произнёс я и удивлённо сохлопал ресницами, от чего лицо моего собеседника сначала нахмурилось, а затем посмурнело. "Мда, всё тяжелее, чем я думал", старик поскрёв узловатыми пальцами подбородок, затем, снова взглянув своими пронзительными глазами, ободряюще произнёс: "Но ну ничего, и это лечится тоже. За пару суток мы с профессором ботанологии зелье возвращения памяти изготовим". «Так что, профессор, вспомните все, даже то, о чем хотели бы забыть». Тот мужчина слегка хохотнул, а я напрягся. «Кто его знает, что там это зелье наворотит?» «Вот только поздно откручивать назад!» «Слово не воробей!» «И даже не капитан Джек Воробей!» Внезапно накатила такая усталость, в копе с обострившейся от тяжких дум мигренью, что я прикрыл глаза и с легким ожесточением подумал. Ах, будь что будет. В конце концов, переродился один раз, перерождусь во второй. Делов-то...